Я тут же схватился за головку булавки. «Маша, Машуль, ты меня слышишь, «Что вы так кричите, месье Теодор?» — раздалось из дальнего конца кабинета. «Я и так вас прекрасно слышу». «Ой, а где это мы?» — раздался милый голосок Вари. «Растудыть твою через поле, завопила Пелагея. «Мы ж пирожки только кушать собирались», — недоуменно протянула Алена. «А пирожки где?» — возмутилась Маша. «Ура!» — заорали мы хором. «Получилось!» Девушки кинулись к нам, еще ничего не понимая, но все равно присоединившись к общей радости, и начались обнимашки. Я даже улучшил момент, чтобы два раза чмокнуть Варе. «Ой, что тут было, девчонки?» — постарался объяснить я все парой слов. «Расскажу, не поверите». «Дай босс, я в натуре расскажу, а?» «Да погоди ты, Аристофан, вас, милые вы наши, всех вместе с теремом околдовали и спрятали в потаенном месте, а мы вас освободили. Мы же герои вас, правда? А, кстати, Машуль, держи шмат разум. я протяну коробочку, возвращайтесь в Лукошкино, а мы тут быстренько Аясантов замочим и к вам». «Ничего не понимаю», — начала Маша, машинально открывая и закрывая крышечку коробки. «А ну, цыть!» — рявкнул вдруг Лиховид. «На меня смотреть!» А что это, Гюнтер, тут начала было Алена, но лиховид перебил ее, вскинув руки к потолку и заорав что-то очередное и непотребное. И вдруг я окаменел. Ну да, просто вот так взял и замер. Дышать мог, глазами из стороны в сторону водить, пожалуйста, а пошевелиться или хоть шепотом матом кого обложить, никак, жуткие ощущения, скажу я вам. Я стоял впереди всех и не мог видеть моих друзей, но, судя по гробовой тишине, с ними происходило то же самое. Вот какого лиховит. А лиховид Гюнтер, широко улыбаясь, смотрел на нас и довольно кивал головой. «Вот и все, Фетька! Он неторопливо подошел ко мне и вдруг с силой пнул меня ногой по коленке. «Попался!» «Больно, блин!» Смог бы, так заорал, но я даже застонать не мог. «Ага!» — не обращай больше на меня внимания, колдун шагнул в сторону. «А вот и девка моя! Ах ты ж раскрасавица! Как тебя там, Алёнка? Вот, Аленшка, дела сейчас закончим, а вечером в спаленке с тобой побалуемся!» Он вдруг запнулся и, будто разговаривая, сам с собой протянул. «Федьку в спаленку! Вместо Алёнки!» «Ян, ты еще зачем? Зачем, зачем? Ах ты, охальник, такое мне предлагать! А ну, заткнись, не медля, слышь!» Ага, Гюнтер надо понимать со своими маниакальными идеями, хотя пусть на мозге колдуну капает, в смысле его сбивает. Лиховид, отплевавшись, снова стал перед нами, и вид у него был, скажу я вам, крайне счастливый и злорадный. Вот и все, Федька, повторил он, потирая руки, был Федька, царь, и нету те его боли. Теперь я сам тут править буду, вот только силушку твою заберу, кощеем даренную, и весь дворец только мне подчиняться будет. Вон шлос, — заорал я мысленно, — убить лиховида немедленно. Тишина. И лыцари твои, — будто догадался колдун, — моими тоже будут. Он подтащил столик ко мне и стал любовно раскладывать на нем и рога Будды, и змеиный артефакт, и свою огромную книгу. «Вот так вот и ладно будет!» Он отошел на шаг, полюбовавшись получившимся натюрмуртом. «И спасибо тебе, Феденька, да и всем друзьям твоим, что помогли власть захватить. Побегали, постарались, колдовские штучки мне добывающие. Вот и огребете сейчас благодарность по полной. Я ведь долго ждал, долго готовился, но пришел мой час, один тут править буду, а кощея твоего ненаглядного воблуенту сушеную так в казематах изгнаю. сам кощеем стану, да на весь мир войной пойду». Он прошелся по кабинету, подпрыгивая от восторга, а потом глянул куда-то в сторону от меня. «А тебя, красавица, я царицей своей сделаю! Хочешь стать царицей не бойся. «А? Что? Федьку царицей? Да тьфу на тебя! Заткнись, паршивец!» Он вернулся к столику и ехидно взглянул на меня. — Ну, Федька, прощайся с жизнью. Деда твоего с Шамаханом и с бесом я... Тоже изничтожу. Девок лишних в гарем определю. Будут по праздникам меня ублажать. Шамахан на войну отправлю. А бесов, он задумался на секунду, в карету велю впрячь. Буду после завтрака прогулки вокруг дворца. Эй, Гюнтер, как там правильно говорят? Ага, во-во, делать. А меня раздирали гнев и бессилие. Надо же так попасться на удочку этому мерзавцу. Сам буквально своими руками отдал колдовские артефакты этому старому гаду, и только для того, чтобы погубить нас всех. И кощее подвел. «Авария! Ну, гад! Ну, зараза!» Но ничего я сделать не мог. Околдованного меня не слушался ни дворец, ни рыцари, и никто на помощь не придет. Вот и все. Отвоевался Федор Васильевич, отцарствовал. Простите меня, друзья, за все. И ты, Варюша, солнышко мое, любовь моя, прости. И, Кощей, поймет ли он меня, оправдает их? «Готов, Федька!» — хихикнул лиховид и тут же сам себе ответил. «Готов, готов. Куды ж ты денешься? Ну, прощевай, неуч». Он вскинул над головой руки и завыл что-то протяжное и гнусное, а я в последний раз, попрощавшись с белым светом, обреченно смотрел на него. Ну а что мне еще оставалось? Лиховид приплясывая, завопил проклятие из колдовской книги, а вокруг его начинали опять бегать синие и зеленые искорки, только сейчас они уже не казались красивыми, а скорее зловещими. Ручейки протянулись сначала от колдуна к рогам, измененные фигурки, оплели их, как колючая проволока злостного нарушителя государственной границы, а потом выскочили с другой стороны и метнулись ко мне. Тело защипало, жутко зачесалось, а я даже шевельнуться не мог, а огоньки уже охватили меня всего. Лиховид взвыл в последний раз и, резко опустив руки, направил их на столик. С пальцев метнулась молния, ударило в змеиный артефакт, который стал тут же набухать, увеличиваясь в размерах, и, трясясь, как желе, наверное, накапливая силу, и вдруг ослепительной вспышкой метнул в меня молнию. Я зажмурился, ожидая удара. И ничего. Открыл один глаз, другой живой. Из змеиной фигурки вылетал столб раскаленной плазмы и бил мне прямо в грудь, а я ничего не чувствовал. Амулет защитный сработал, мелькнуло в голове. Да нет, вряд ли он такую силу выдержит. Ложка! Мое переговорное устройство для связи с Горынычем мирно болталось у меня на груди и спокойно так принимало в себя молнию, слегка раскачиваясь. Лиховид выпучил глаза, опять взвыл и замахал руками, но змеиная фигурка стала уменьшаться, а огненная струя из нее стала тоньше, еще тоньше, и быстро исчезла, растворившись в воздухе. Эх! Колдун устало опустил руки. Не сработало чего-то. А ну-ка я вот так попробую. Он снова задрал руки, но тут ложку у меня на груди подпрыгнула и спустила молнию прямо в колдуна. Он завизжал, а я внезапно почувствовал, как тело мое освободилось от колдовского захвата. «Империя наносит ответный удар!» — заорал я в восторге, ударяя ребром ладони, посогнутой в локте другой руки. «Ну да, неприлично, знаю, но я не специально. А ну как-то само так». А молния из ложки продолжала лупить в лиховида, только теперь она стала узкой и била не в тело, а нацеливалась прямо в его левый глаз. Ух, как он орал! Как он дергался, пытаясь увернуться. Однако ложка доставала его повсюду, даже разметав в клочья столик, стоящий между нами. Позади из боков восторженно орали мои друзья, а я не отрывал взгляд от лиховида и мог бы, пожалуй, наслаждаться этим зрелищем вечно. Но вечно не получилось. Гюнтер Лиховид взвыл в последний раз, и из тела красным вихрем вылетела скрученная фигура, зависла на секунду под потолком, но, словив мощный пинок от последнего залпа молнии, завертелась в воздухе, а потом будто подбитый фашистский мессер, крутясь вокруг оси, спикировала прямо в открытую шкатулку в руках у Маши. Шкатулка захлопнулась, Гюнтер рухнул на пол, а мы замолчали. «А чего и это было, внучек?» — нарушил тишину хриплый шепот деда, и все дружно захохотали. Пусть слегка истерическим смехом, но уже облегченно выплескивая из себя последние капли пережитого ужаса. В кабинет ворвались рыцари фон Шлоссина, и сразу стало тесно, только хохот не уменьшился. Мы почему-то тыкали в рыцарей пальцами и заливались, как сумасшедшие. А Гриппина Падловна, размахивающая счетами над головой, вызвала совсем уж истерические всхлипывания. А Иван Павлович с большим разделочным ножом и группой поддержки в лице своих девочек с половниками наперевес заставили нашу банду просто рухнуть на пол. «А это, варюш, — указал я на десятиметровую мраморную фигуру, возвышавшуюся над нами, — судя по наглой морде Зевс, самый главный бог у греков». «А почему они все голые?» — девушка стыдливо прижалась ко мне, а я мужественно и ободряюще обнял ее за талию. «Бабы, так вообще она как сиски на показ выставили, бесстыдницы. А ты, не бойся тут и днюешь, и ночуешь, а?» — она пихнула меня локтем в бок. «Ну что ты варишь? Это просто стиль искусства такой. Культ восхищения. Красивым телом». «Вот я тебе восхищусь сейчас, Федька». «А это что за мужик с рогами винищ лещет? На Аристофана вашего похож, правда?» «Откуда ты знаешь, что вино пьют?» — Хмыкнул я. «Ну да, ты права. Это сатир или фавн? Бог виноделий? Ну еще кое-чего. А наш Аристофан поприличнее смотрится». Мы с Варей, когда все немного утихло, удрали от толпы, и я решил познакомить ее с дворцом. В галерею мы попали не сразу. Сначала сходили к Максимилиану на конюшню. Он, поняв, что остался в Лукошке на один, махнул прямо через забор терема и в одиночку быстро домчался до Лысой горы. Поболтать, что Максимилиан, что Вари любили, и мне с трудом удалось разлучить эту сладкую парочку. Потом сходили проведать Гюнтера в лазарет, Он уже чувствовал себя вполне прилично и сидел перед зеркалом, примеряя очередную повязку на глаз. Судя по вороху самых разнообразных повязок, валявшихся на кровати, начиная от розовых цветочек и заканчивая классической черной, процесс был увлекательный, и дворецкий явно был в форме, а глаз ему спасти так и не удалось. Медбрат Бес сообщил нам шепотом, что Гюнтер вначале сильно переживал, пока не примерил первую повязку. Покрутившись около зеркала, он заявил, что с повязкой смотрится более мужественно, брутально, и затребовал себе целую кучу разновидностей повязок и торчал перед зеркалом уже около часа. «Смешно этот твой Гюнтер», — хихикнула Варя, когда мы вышли из лазарета. «Он не мой», — я трижды сплюнул через плечо. «Он у меня. Работает, в смысле. А вообще он хороший. Видишь, собой пожертвовал ради спасения всех нас. У тебя, Федь, все хорошие. Как тебя послушать?» «Ну, так и есть. А что, разве не так?» «И вот то чудовище!» — Варя указала на пробегающего по коридору монстрика. «Конечно!» — кивнул я. «Сама смотри. Эй, служивый! живы к ноге!» Монстрик подскочил к нам и вытянулся по стойке смирно. «Любишь ли ты меня, царя твоего батюшку?» — строго спросил я, похлопав ободряющий ладонью по обеим головам. «Больше жизни, Ваше Величество!» — бодро отрапортовал тот. «А подругу мою, пресветлую Варвару Никифоровну, любишь?» Не осмеливаюсь, государь, робко потопил он обе пары глаз и добавил шепотом, но очарован. Он попытался шаркнуть сразу всеми пятью ножками, но потерял равновесие и смешно смахал в воздухе щупальцами. Варя засмеялась, а я скомандовал. «Молодец! Ну, беги, Орел, дальше по своим делам. Вот видишь, — обернулся я к Варе, — а ты не верила. Пойдем, я тебе галерею имени Кащея покажу». «Там страшно, наверное, раз Кощеева. «Ужасно страшно», — подтвердил я, обнимая девушку за плечи. «Но я же с тобой». Волю, целовавшись возле мраморного Геракла с особой жестокостью раздирающего пасть Аполлона, мы, наконец-таки, отправились домой, ну, в канцелярию, то есть. Торжественный пир по случаю освобождения царства от злого колдуна и аясантов возник стихийно, как меня всячески пытались убедить Аристофан с Михайловичем. А я и не стал спорить, пир так пир, заслужили. Нас свари садили усадили бок о бок... И когда ее бедро горячо прижалось к моему, я счастливо вздохнул и вдруг понял, что вся эта давящая атмосфера, окружавшая меня последние недели, исчезла. Дворец окутывал меня невидимым, теплым одеялом и чуть ли не урчал мне ласково на ухо. «Деда!» — завопил я от радости так, что Аристофан чуть не выронил бутылку. А мне дворец снова сигнал шлёт. Хорошие! А это значит, что мы действительно прогнали аясантов, змеелюдов этих поганых. Угрозы больше нет. Дальше по пунктам, чтобы ничего не перепутать. Кламдай отвел глаза. Маша, наоборот, закатила глазки к потолку. Аристофан вздохнул, пробурчал что-то про босса и опрокинул стакан. Дед участливо погладил меня по голове. Пелагея гулко хмыкнула. Алена сделала вид, что очень занята холодцом в своей тарелке. Дизель перестал крутить генератор. Компьютер отключился. Бесенята возмущенно завопили. Все, никого не забыл. Ах да, Варя... Варя просто, не обращая ни на кого внимания, чмокнула меня в щеку, а под столом взяла меня за руку. Ну, чего опять не так? Насупился я. Что я снова просмотрел? Ничего не понимаю. Ну, чего вы на меня так пялитесь? Мы же победили, верно? а Аясантов прогнали, так? Каких аясантов, внучек? Ну, каких-каких, змеелюдам же. О, э, -э, э вот и славно, внучек. Держи пирожок. «Давай, босс, в натуре за победу!» «Я идиот, да?» Спросил я на ушку у Вари. «Совсем немножко, Феденька», — хихикнула она. «Но ты не грусти, я же с тобой». Надул нас лиховид с самого начала. Не было никаких змеилюдов, а придумал он эту сказочку, чтобы артефакты моему достали и помогли переворот устроить, а все гадости и покушения во дворце – это только его рук дело. Он же и бабаем перед шмаханами прикидывался, на бунт их подбивал. Умный он, ничего не скажешь, а вот я дурак, зато он сейчас в шкатулке срок мотает, а я с друзьями и любимой девушкой пироги котлетами заедаю, вот так-то. А шмат разуму я новую шкатулку выделил, хоть и маленькую, чтобы тоже в карман помещалась, зато золотую и с бриллиантами. Эпилог. Проснулся утром я сам. Варюша лежала рядом под толстым одеялом, закинув ногу мне на живот, а голову положив на плечо. Я несколько минут полюбовался на нее, потом чмокнул в очаровательный носик и, осторожно, чтобы не потревожить, выбрался из кровати. Накинув джинсы и майку, я вышел в кабинет и тут же наткнулся на улыбающегося, кивающего мне деда и Машу, тоже сияющую и хитро прищурившуюся. «Чего — Чего? — зашипел я. — Но чего уставились? — А ничего, внучек, — растянул рот души и дед, — завтракать скоро будем, вот и радуюсь. Я махнул рукой и перед тем, как уйти в ванную, вручил дизелю в одну руку клавиатуру, а в другую мышку. И велел так и держать ровно до половины седьмого. Теперь он не сможет генератор запустить и разбудить Варю. А что, Варя, все у нас с ней хорошо, просто замечательно. А было у нас что ночью или не было, это наше личное дело, понятно? Все равно мы поженимся вот-вот, летом, наверное. После завтрака, когда мы всей нашей славной канцелярии приходили в себя после очередных издевательств Михалыча, и произошло то, что положило начало новым приключениям и заботам: я сидел на диване, дымил сигары, старательно выпуская дым в сторону отвари, который устроился у меня под боком. Тишка да гришка примостились ко мне с другого бока, тихо повизгивая, выклянчивая очередную порцию мультиков. Колымдай с Аристофаном лениво резались в карты за столом, а рядом с ними Маша, Алена и Пелагея о чем-то дружно хихикали, искосо поглядывая на нас с Варей. И только дед был занят делом. Он поставил в сторонке дизеля и, развесив на нем для проветривания мой дежурный плащ, любовный расправлял последние складки. Идиллия. Но вы же помните про наши идиллии, да? Стоит только чуть-чуть расслабиться. Ну... И так далее. Вот и сейчас, лениво наблюдая преобразование дизеля из простого скелета в нечто торжественное и официальное, у меня вдруг перехватило дыхание. Я вскочил и в восторге заорал «Есть!» «Что, опять?» — удивилась Маша. «Только что же позавтракали, месье Теодор». «Да нет, я не проеду. Я знаю, как освободить Кащея». Прямо сейчас наморщила носик. Маш